Холодный и плотный воздух тёк быстрой рекой, неся с собой необычайную чистоту и свежесть, свойственную лишь воздуху открытого океана или высоких гор. Но в горах, соприкоснувшийся с вечными снегами, ветер сухой, слегка обжигающий, подобно игристому вину. Здесь дыхание океана было ощутимо весомым прикосновением, влажно обтекавшим тело. Здание санатория «Белая заря» спускалось к морю уступами стеклянных стен, напоминавших своими закругленными формами гигантские морские корабли прошлого. Бледно-малиновая раскраска простенков, лестниц и вертикальных колонн днем резко контрастировала с куполовидными массами темных, шоколадно-лиловых андезитовых скал, прорезанных голубовато-серыми фарфоровыми дорожками из плавленного сиенита. Но сейчас поздневесенняя полярная ночь высветила и уравняла все краски в своем особенном белесоватом свете, как будто исходившем из глубин неба и моря. Солнце скрылось на час за плоскогорьем на юге, оттуда широкой аркой всплывало величественное сияние Раскинувшейся по южной части неба. Это был отблеск могучих льдов антарктического материка, сохранившихся на высоком горбе его восточной половине, отодвинутых волей человека, оставившего лишь четверть прежнего колоссального щита ледников. Белая ледяная заря, по имени которой и назывался «Санаторий», Превратило все окружающее в призрачный мир легкого света без теней и рефлексов. Четыре человека медленно шли к океану по серебряным отблескам фарфоровой дорожки. Лица шагавших позади мужчин казались вырубленными из серого гранита. Большие глаза обеих женщин стали бездонно глубоки и загадочны. Не закрыт? прижимаясь лицом к воротнику меховой накидки Веда Конг, взволнованно возражала ученому-историку. Веда, не скрывая легкого удивления, вглядывалась в эту внешне похожую на нее девушку. «Мне кажется, лучшим подарком, какой женщина может сделать любимому, это создать его заново и тем продлить существование своего героя. Ведь это почти бессмертие!» Мужчины... «Судят по-другому в отношении нас», — ответила Веда. «Дар Ветер мне говорил, что он не хотел бы дочери, слишком похожей на любимую. Ему трудна мысль уйти из мира и оставить ее без себя, без одеяния своей любви и нежности для неведомой ему судьбы. Это пережитки древней ревности и защиты». «Но мне...» невыносимым мысль о разлуке с маленьким моим родным существом, продолжала поглощенная своими мыслями Низа, отдать его на воспитание, едва выкормив? — Понимаю, но не согласна. Веда нахмурилась, как будто девушка задела болезненную струнку в ее душе. — Одна из величайших задач человечества — это победа над слепым материнским инстинктом. Понимание, что только коллективное воспитание детей специально обученными и отобранными людьми может создать человека нашего общества. Теперь нет почти безумной, как в древности, материнской любви.